60 м. Рыковская. Здесь не тюрьма, метеорологическая станция МН Галкина в Расково. Полёва. Медрюков. Вальзе и Лангери. Малытымово. Андрея Ивановская. У верховьев Тими в самой южной части её бассейна мы встречаем более расветную жизнь. Здесь, как бы то ни было, всё-таки теплее. Тоны у природы мягшие, и голодный озябший человек доходит для себя более подходящие и естественные условия, чем по среднему или нижнему течению Тыма. Тут даже местность похожа на Россию. Это сходство очаровательно и трогательно для Сильного. Особенно заметно в той части равнины, где находится селение Рыковское, административный центр Тымовского округа. Здесь равнина имеет до шести верст ширины. С востока слегка защищает её невысокий хребет, идущий вдоль тыме, а с западной стороны синеют отроги большого водоразделительного хребта. На ней нет холмов и возвышений. Это совершенно ровное, по тому, по виду обыкновенное русское поле с пашнями, покосами, выгонами и зелёными рощами. При полекови все поверхность долины была покрыта кочками, ямами, промоенными озерками и мелкими речушками, впадавшими в тым Верховая лошадь вязла то по колено, то по брюха. Теперь же всё раскорчёвано, осушено и из Дербинского до Рыковского на протяжении 14 верст проходит Щигальская дорога, изумительная по своей гладкости и совершенной приезде. Рыковская или Рыково основана в 1878 году. Место для него довольно удачно выбрал и указал смотритель тюрьмы утер офицер Рейгов. Анао отличается своим быстрым ростом, необыкновенным даже для сахалинского селения. В последние 5 лет площадь его и население увеличились в 4 раза. В настоящее время оно занимает 3 квадратных версты, и жители в нём 1368 человек: 831 мужчины и 537 женщины, а с тюрьмой и командой будет более 2000. Оно не похоже на Александровский пост, То городок-маленький Вавилон, имеющий уже в себе и гордые дома, и даже семейные бани, содержимые же дом, это же настоящая серая русская деревня без каких-либо претензий на культурность. Когда едешь или идешь по улице, которая тянется верстой на три, то она скоро прискучивает своей длиной и однообразием. Тут улицы не называются по-сибирски слободками, как «как» в Александровске, а улицами, и большинство их сохраняет название, данное им самими поселенцами. Есть улица Сизовская, названная так, потому что на краю стоит изба поселка Сизовый. Есть улица Хребтовая, Маларсийская. В Рыковском много хохлов, и потому должно быть нигде в другом селении вы не встретите столько великолепных фамилий, как здесь находятся.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 То воображение рисует, как на ней шумит весёлый ярмарка, раздаются голоса усковских цыган, торгующих лошадьби, как пахнет дёгтем на воزم и копчёной рыбой, как мычат коровы, и везгливые звуки гармоник смешаются с пьяными песнями. Но мирная картина рассеивается в дым, когда слышишь вдруг опустилившийся звон цепей и глухие шаги арестантов и конвоирных идущих через площадь в тюрьму. Хозяев в Рыковском 335 и при них половинчикам в совместном ведении хозяйству и считающих себя тоже хозяевами 189. Законных семей 195, свободных 191. Большинство законных жён свободы, пришедшие за мужьями, их здесь 155. Это высокие цифры, но утешаться и увлекаться ими не следует. Они обещают мало хорошего. Уже по количеству половинчиков этих сверштатных хозяев видно, как много здесь лишнего элемента, не имеющего средств и возможности самостоятельно вести хозяйство. И как уже здесь тесно и голодно. Захалицкая администрация сажает людей на участки как-нибудь, не соображая с обстоятельствами и не заглядывая в будущее, а при таком нехитром способе создавать новые населённые пункты и хозяйство заселения, поставленные даже в сравнительно благоприятные условия, как Рыковские в конце концов, всё-таки дают картину полного обнищания и доходят до положения вертлево армуданам.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 Деревянные казармы, камеры в них и нечистота, ни счёта и неудобства свойственные этим предназначенным для стадной жизни помещениям. В недавнее время, впрочем, Рыковская тюрьма, благодаря некоторым своим особенностям, которых трудно не заметить, стала считаться лучшей тюрьмой во всём северном Сахалине. Мониана тоже показалась лучшую, так как в районе каждой тюрьмы мне приходилось прежде всего пользоваться канцелярским материалом для справок и услугами грамотных людей, то во всём Тымовском округе, особенно в Рыковском, я не мог не заметить на первых порах того обстоятельство, что здесь те писаря хорошо подготовлены и дисциплинированы, как будто прошли специальную школу. Водворные описи, хловати они ведут в образцовом порядке. Затем, когда я бывал в тюрьме, тоже впечатления порядка и дисциплины производили на меня кешевары, хлебопёки и прочие. Даже старшие надзиратели не оказались здесь такими сытыми, величаво тупыми и грубыми, как в Александровске или Духе. В тех частях тюрьмы, где соблюдение чистоты возможно, требование опрятности, по-видимому, доведено до крайности. В кухне, например, и пекарне В самом помещении, мебели, посуде, в воздухе, одежде, прислуге такая чистота, что могла бы удовлетворить самый придирчивый санитарный надзор. И очевидно, что эта опрятность бывает наблюдаема здесь постоянно, независимо от чих бы либо посещений. Когда я был в кухне, там варили в котлах похлёбку из свежей рыбы, кушание нездоровое, так как от периодической работы поймы на верховьях реки арестанты заболевают острым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 Из множества суточных хлебных порций, приготовленных для выдачи арестантам, я взял несколько на удачу и свесил и каждый весил примерно 3 фунта с походцем. Отхожее место устроено здесь тоже по системе выгребных ям, но содержится иначе, чем в других тюрьмах. Требование приятности здесь доведено до степени быть может даже стеснительной для арестантов. В помещении тепло и дурной запах совершенно отсутствует. Последнее достигается особого рода вентиляцией, описанной в известном руководстве профессора Эрисмана, кажется, под названием обратной тяги. Смотритель рыковской тюрьмы господин Ливен, человек доравитый, с серьёзным опытом, с инициативой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 Упоение телесными наказаниями, жестокость, как хотите, сочетания ни с чем несообразные и необъяснимые. Капитан Венцель в гаршинских записках рядового Иванова очевидно не выдуман. В Риковском есть школа, телеграф, больница и метеорологическая станция имени М.Н. Галкина в Расцково, которую неофициально заведует привилегированный, сыльный, бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый.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 В году здесь больше почти на 60, и в частности, дней с холодным ветром меньше на 20. Наблюдается также небольшая разница в числе дней с осадками. В Тимовском их больше 116 со снегом и 76 с дождём. Сумма же осадков в обоих округах даёт более значительную разницу почти на 300 л, причём наибольшее количество сырысти приходится на долю Александровского. 24 июля 1889 года был утренник, который попортил Дербинском картофельный цвет. 18 же августа во всем округе побило морозом картофельную ботву. Южнее Рейковского, на месте бывшей гелядской деревушки Пальва, на притоке Тыми, того же названия, стоит селение Палёва, основанное в 1886 году. От Рыговского ведет сюда хорошая проселочная дорога по гладкой равнине, мимо рочи полей, чрезвычайно напоминавших мне Россию. Быть может, потому что я проезжал здесь в очень хорошую погоду. Расстояние 14 верст в направлении от Рыговского до Полева скоро проляжет почтово-телеграфный тракт. Давно уже проектированный, который соединит Северный Сахарин с Южным, дорога здесь уже строится». В Полёве 396 жителей, 345 вучин и 51 женщина. Хозяйств 183 и при них половинчиков 137, хотя по местным условиям было бы достаточно и 50 владельцев. Трудно найти на Захалине другое селение, в котором сошлось бы вместе столько разных обстоятельств неблагоприятных для сельскохозяйственной колонии, как Здесь почва, галька. Когда-то, по рассказам старожилов, на месте нынешнего полёва тунгусы пасли своих оленей. Даже поселенцы толкуют, что эта местность во времена оны была дном морским, и будто гелики теперь находят на ней вещи с кораблей. Земли разработано только 180 а, считая тут и пашни, и огород, и синакосы, а хозяйств между тем больше 300.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 пакестиков, которые вредят своим одосельчанам только из любви к искусству. Весяги надобности убивают ночью скотину, выдёргивают из земли ещё не созревший картофель, выставляют из окон рамы и тому подобное. Всё это влечёт за собой потери и источает в конец шалкий нищенский хозяйство, и что едва ли не менее важно, держит население в постоянном страхе. Обстановка жизни говорит только о бедности и ни о чём другом. Крыши на избах покрыты корьём и соломой. Дворов и надворных построек нет вовсе. 49 домов ещё не окончены и, по-видимому, брошены своими хозяевами. 17 владельцев ушли на заработки. Когда я в Полеве ходил по избам, за мной неотступно следовал надзиратель из поселенцев родом Пскович. Помнится, я спросил у него: "Среда сегодня или четверг?" Он ответил: "Я могу вооблечь ваше высокоблагородие. В казённом доме живёт отставной квартирмейстер Карп Ерофеевич Микригов, старейший из сахалинских надзирателей. Прибыл он на Сахалин в 1860 году, в ту пору, когда ещё только начиналась Сахалинская кадрга."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 На дом он сам, на другом его покойница, жена с цветком на груди. Родом он из Свяцкой губернии, лицом живо напоминает покойного писателя Фета. Свои настоящие годы он скрывает, говорит, что ему только 61 год. На самом же деле ему больше 70. Женат он вторым браком на дочери поселенца, молодой женщине, от которой имеет шестерых детей в возрасте от 1 до 9 лет. Младший ещё грудной. Моя беседа с Карпом Ерофеевичем затянулась далеко за полночь, и все истории, которые он мне рассказывал, касались только Кадрги и её героев. Как, например, смотритель тюрьмы Селиванов, который под горячую руку отбивал кулаком замки у дверей и в конце концов был убит о resistance за жестокое с ними обращение. Когда Мигриков отправился в свою половину, где спали его жена и дети, я вышел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 оставлю на долю того автора, который будет иметь возможность проехать к ним по хорошей дороге и видеть их близко. Чтобы кончить с обзором селений Тимовского округа, мне остаётся упомянуть ещё только о двух селениях: Мало-Тымове и Андреева-Ивановском. Оба они расположены на реке Малой Тыме, берущей начало около Пеленги и впадающей в Тим около Дербинского. Это первое, самое старое селение Тымовского округа, основанное в 1877 году. В былое время, когда переваливали через Пеленгу, путь к Тыме шел через это селение. В нем теперь 190 жителей, 111 мужчин и 79 женщин. Хозяев со владельцами 67%.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 Он с удовольствием вспоминает теперь и об экспедиции, и о Полякове. Из стариков, пожалуй, в бытовом отношении может показаться интересным еще поселенец Богданов, раскольник, занимающийся расставщичеством. Он долго не впускал меня к себе, а впустивший распространился на тему о том, что теперь много всякого народу ходит, впустить так чего доброго ограбят и так далее. Селение Андреева Ивановское названо так потому, что кого-то звали Андреем Ивановичем, основано оно в 1885 году на болоте. Жители 382 277 мужчин и 105 женщин. Хозяев вместе со владельцами 231, а хотя и здесь как бы в полеве было бы совершенно достаточно 50. Состав здесь этого населения тоже нельзя назвать удачным. Так население Полёва наблюдается сбыток мещан и разночинцев, никогда не бывших хлебопашцами, так здесь в Андреево Ивановском много неправославных. Они составляют четверть всего населения: 47 католиков, столько же мугометан и 12 лютеран, а среди православных немало и народцов, например, грузин. Такая пестрота придаёт населению характер случайного сброда и мешает ему слиться в сельское общество.